охотник не спешил подниматься к себе в комнату он предпочел засесть за документами в кабинете пока работал часто отвлекался изнутри его грызли мысли и сомнения смотря прямо перед собой ярослав прокручивал в памяти разговор с соней в ее комнате когда же до глупой девчонки дойдет что жених ее предал причем достаточно быстро и не колеблясь забрал чек и свалил Конечно же, у Охотина были тому доказательства, но отдавать их сейчас нет смысла. Не согласится Соня на его условия. Упёрто вздернет подбородок и уйдет. Вот что с ней делать, как уговорить? Вздохнув, он мысленно махнул рукой на ситуацию. Будет думать по факту, зачем трястись заранее и придумывать новые условия. Еще ничего не ясно. Внезапно из радио няни, которая всегда была при нем в доме на всякий случай, раздался тихий всхлип. Охотин отложил бумаги и схватил прибор. Прислушался. Было тихо до того момента, пока не раздался звук грома. Охотник вскочил с кресла и подошел к окну. Распахнул штору. Дождь. Из-за трехслойного стеклопакета и качественной звукоизоляции он не услышал, что пошел дождь. Черт. Только этого ему сейчас не хватало. Гром повторился, и Злата испуганно закричала, а затем заплакала. У него чуть не посидели все волосы, а сердце едва не выпрыгивало из груди. Так быстро билось. Ярослав мгновенно выбежал из кабинета, будто за ним гнались черти из ада. Перепрыгивал через две ступеньки, лишь бы поскорее успокоить дочь. На втором пролете он вдруг остановился. «Мамочка, мне страшно». Охотин услышал какую-то возню в комнате, нахмурился. Злата не назвала бы няньку мамой. А это означало только одно. К ней пришла Соня. Да разве это возможно? Поднявшись на третий этаж, мужчина выключил звук на радио няне и подкрался к комнате дочери. Дверь была распашку, но в комнате темень. Едва его глаза привыкли к темноте, Охотин без проблем разобрал две фигуры на кровати. Соня качала злату у себя на руках и что-то очень тихо бормотала ей. К его огромному удивлению дочь уже не плакала и даже попросила «Мамочка, песенку!». В этот момент в коридоре, как привидение, появилась заспанная нянька. Она собиралась что-то сказать, но охотник жестом руки велел ей уходить. Завтра он с ней разберется. Сейчас же куда любопытнее было посмотреть, Что предпримет девчонка? Он затаил дыхание и ждал колыбельной, наверное, больше дочери. Даже сердце замерло на миг. Соня запела, не отмазалась, ища тысячи причин, почему не может этого сделать. Он вдруг ощутил тепло и благодарность по отношению к девушке. Проникся к ней всей душой, улыбнулся. Даже если не хотела ввязываться в его аферу, но все равно не смогла пройти мимо страдающего ребенка. Ярослав вдруг подумал и понял. Все его условия – это пыль по сравнению с тем, что для него и Златы делает Соня. И еще сделает, если согласится, конечно. Может быть, именно дочь станет ключом к решению проблемы. Она милая и добрая, да ужаса ранимая девочка, которой отчаянно не хватает матери. Перестав петь, Соня проверила Злату и укрыла ее одеяльцем а сама пока осталась лежать рядом. Ровно две минуты понадобилось, чтобы уложить дочь. Немыслимо. У няньки в такие периоды уходило добрых полтора час, за которые Злата едва не падала в обморок от непрерывной истерики. А еще две минуты понадобилось, чтобы уснула и Соня. Смеясь про себя, он вошел в комнату и увидел умилительную картину. Дочь прижалась к девушке, а та опустила к ней голову и тихо сопела ярослав попытался проигнорировать вид сони в соблазнительном пеньюаре у которого так не кстати съехала лямка внезапно чувство благодарности переросло в нечто большее в запретное и невозможное для обоих охотин быстро одел девушку одеялом пока фантазия не завела его до точки невозврата не стал задерживаться хотя всей душой желал еще постоять и посмотреть на милую улыбку с которой уснула злата Однако больше волновала Соня. Она так не вовремя пробудила в нем жгучее желание полюбить, которого он не испытывал уже, даже и не вспомнит, со студенчества или раньше. Чтобы не поддаться порыву, спешно ушел и тихо закрыл за собой дверь. Спустившись в кабинет, Ярослав понял, что с лица до сих пор не сползает довольная улыбка. Отчитать бы няньку, что не доглядела малышку. Но, с другой стороны, можно и похвалить. Пришла бы тогда Соня к Злате. Вряд ли. К сожалению, он понимал, это вовсе не означает, что первым же делом девушка завтра прибежит и отдаст подписанный договор. Ну, по крайней мере, еще есть время до вечера. Кто знает, как может повернуться ситуация.